Глава 39. Полина. Герман рано утром отправился домой. Дождался, когда я проснусь, попрощался и уехал к Маше. Зинаида Владимировна прекрасно справлялась с малышкой. Таня и Светлана Максимовна всегда могли подстраховать, но взрослой женщине в любом случае тяжело с младенцем. Несмотря на достаток семьи, в дом нанимать персонал никто не хотел. Для генеральной уборки раз в неделю вызывали клининговую службу. Все остальные обязанности делили между собой. Я их прекрасно понимала. Найти человека, которому сможешь доверять, очень сложно. Пройдя все утренние процедуры, я лежала одна в палате, скучала. Вчера из меня вырвалось признание в любви. Я не рассчитывала услышать ответное признание, но была бы счастлива, если бы Герман сказал заветные слова. Он этого не сделал. Вместо тысячи слов был поцелуй. Долгий, страстный, обжигающий душу и тело. Может, я все придумала, и нет у него ко мне чувств. Порой нам, женщинам, не хватает простых слов. Герман мне записал несколько аудиокниг. Я лежала с закрытыми глазами и слушала роман, который негромко лился из динамиков. Голос мелодичный, красивый. Он успокаивал и отвлекал. Не заметила, как стала засыпать. «Привет. Я думала, ты до вечера проспишь», — произнесла Валя, как только я открыла глаза. Сестра сидела на диване, что-то печатала в телефоне. Я была рада ее видеть. Смотрела на нее и понимала, что соскучилась. «Ты давно пришла?» Я поднялась и села на постели. «Часа полтора назад». «Вот это я уснула. Извини». Твое увлекательное чтиво я выключила. Планшет был отключен и лежал на тумбочке. Нужно было разбудить Валя. Я никуда не спешу. Сестра погасила экран мобильного и засунула его в задний карман брюк. Ты же любишь персики? Я тебе принесла свежих. Помыть? Валь, ну зачем? У меня все есть. Зная, в каком они положении, мне было неудобно, что сестра потратилась. Помыть, повторила она. Не хочу ничего. Валя села рядом, я могла ее рассмотреть. Удивилась, что на ней нет косметики. Даже не поверила своим глазам. Волосы Валя перекрасила в родной цвет. Нет этих ярких, безобразных локонов разных оттенков. «Не узнаешь?» — усмехнулась сестра. «Ты очень красивая». Улыбнулась и потянулась к ней. Мы обнялись. «Как вы?» Я не заметила, что Валя злилась или обижалась. Неужели ее не трогает, что они остались без своей квартиры? Ты не переживай. Все у нас нормально. Конечно, не пятизвездочный отель мы снимаем, но жить вполне можно. Ты, главное, выздоравливай. Слова Вали трогали за душу. Я с трудом сдерживала слезы. Это моя младшая сестренка. Так приятно было, что она за меня переживает. Сердце наполнилось благодарностью. Как радостно не слышать в ее голосе осуждение и злость. «Валь, а у тебя как?» Мне хотелось, чтобы у сестры все наладилось, чтобы она сдала экзамены и хорошо устроилась в жизни, перестала общаться со всякой шантропой, нашла достойного парня и вышла замуж. «К экзаменам готовлюсь, за ум взялась», — невесело улыбнулась она. «Когда узнала о твоем диагнозе, поняла, что хочу жить». Удивилась, услышав ее заявление. «Я ж дурака валяла, не видела смысла в жизни». Не перебивала сестру, желала дослушать откровения Вали. Она впервые за долгое время готова была поделиться своими мыслями и тревогами. «Ты, конечно, по делу на маму обиделась, да только моей вины в этом было не меньше». Все больше удивляла меня сестра. «Мама нас любит, но поступки, продиктованные заботой, иногда выходят нам боком». Повисла пауза, которую никто не спешил заполнять. Она меня в прошлом году заставила сделать аборт. Не хотела, чтобы я о себе жизнь испортила рождением внебрачного ребенка. Заговорила вновь сестра, шокировав меня этим заявлением. От кого? Как так? Задавалась я вопросами, а Валя в это время продолжала: Я теперь не смогу иметь детей. Жар прошелся по всему телу. Кому я теперь такая нужна? Никому, сама ответила она на вопрос. Значит, буду помогать людям. Ты в голову не бери и не расстраивайся. Легко сказать. Мне было очень больно за сестру. И маму понять могу. Но зачем? Я все время смотрела на Машу и думала, каким мог быть мой ребенок. Он так и не увидел белый свет. Всю жизнь себя корить буду, что поддалась уговорам. Вытерла она, по щекам слезы. Валя выговорилась, а я чувствовала ее боль. Злилась, что тебе дано, а мне нет. Смотрела на Машу, и во мне обида закипала. Думала о своем ребенке. Мама после моего случая тебе боялась даже заикнуться об аборте. Я очень злилась и ненавидела вас. Так же, как ты, когда она Машу продала. Все это время мы обе плакали и утирали слезы. Я смирилась, Поля. У меня племянница есть. Уверена, и еще будут. «А дети? Можно взять из приюта или суррогатное материнство, если богатого мужа найду. А может, те два процента, что врачи мне оставили, но материнство станут для меня волшебными, и я смогу забеременеть?» Тихие слезы текли из глаз. Теперь я могла понять Валю. И мне стало стыдно, что я все это время находилась в стороне, не поддержала, когда ей было так больно. Мама сделала столько ошибок, но ей тоже непросто. Испортила Вали жизнь. Другая дочь больна.